33. На тридцать первый день рождения Мэри подарила сыновьям по велосипеду фирмы «Геркулес» и сказала, что теперь они запросто смогут объехать различные местные древности. Вначале они предпринимали короткие воскресные вылазки по ближайшим окрестностям. А потом, проникшись духом приключений, отважились выбраться и подальше, к замкам приграничных баронов. В Снотхиле. Они отодрали плющ от стены и обнаружили бойницу. В часовне замка Уришей приняли ржавую миску за что-то средневековое. В Клиффорде размышляли о прекрасной Розамунде в одеждах монахини, томящуюся от неразделенной любви. А когда они приехали в Пайнс Касл, Бенджамин запустил руку в кроличью нору и извлек оттуда переливавшийся радужным блеском осколок. «Кубок!» предположил Льюис. «Бутылка», — поправил его Бенджамин. Он брал по абонементу в Рулинской библиотеке книги, хроники Фраусара, Гиральда Камбрийского и Адама Изаска и читал их вслух. Мир рыцарей-крестоносцев сделался им ближе, чем их собственный. Бенджамин решил принести обет целомудрия, а Льюис поклялся в верности памяти прекрасной девы. Они рассмеялись и, положив велосипеды за изгородью, пошли отдохнуть у реки. Братья представляли себе стенобитные орудия, опускные решетки, котлы, в которых варят смолу, и раздутые тела, плавающие во рвах с водой. Услышав о лучниках-валийцах в битве при Креси, Льюис отломил ветку тиса, закалил ее в огне и загнул при помощи натянутой кишки, Я оперил гусиными перьями. Вторая пущенная стрела со свистом пролетела через плодовый сад и вонзилась в шею курицы. Я не хотел, сказал Льюис. Слишком опасно, сказал Бенджамин, который к тому времени успел найти один чрезвычайно любопытный документ. Монах из аббатства Кумхир сообщал, что кости епископа Кадваладара лежат в золотом гробу у источника святого Кинога в Глоскоиде. «И где же это?» — спросил Льюис. Недавно он прочитал в «Новостях мира» о гробнице Тутанхамона. «Вот здесь». Бенджамин ткнул ногтем большого пальца в какую-то подпись, сделанную готическим шрифтом на военно-топографической карте. «Это место находилось в восьми милях от Рулина» неподалеку от дороги на Ландриндот. В следующее воскресенье после посещения молельни мистер Натлис Уильямс увидел велосипеды близнецов, прислоненные к ограде, и заметил, что к поперечной перекладине у Льюиса привязана лопата. Он мягко пожурил братьев за то, что они работают в день, посвященный Господу, и Льюис, закреплявший зажим на штанине, слегка покраснел. В Глазкоиде они нашли святую воду. Она с журчанием била из мшистые расселины, а затем тихим ручейком текла дальше среди лопухов. Место было тенистое. В грязи над коровьями лепешками кружились слепни. Показался какой-то мальчик в подтяжках. Завидев двух незнакомцев, он бросился на утек. «Где копать будем?» — спросил Льюис. «Вон там». — ответил Бенджамин, показав на бугорок земли, наполовину скрытый под зарослями крапивы. Черная липкая почва кишела червями. Покопав примерно полчаса, Льюис протянул брату обломок пористой кости. «Корова — Корова! — изрек Бенджамин. — Бык! — поправил его Льюис, но тут раздался чей-то зычный крик из-за полей. «А ну, немедленно убирайтесь отсюда!» Мальчишка в подтяжках привел отца фермера, и тот засел в кустах. Близнецы заметили, что на них нацелено дуло ружья. Сразу вспомнив Лоткинса гроба, они боязливо отползли назад на солнечную поляну. «А лопату мне оставьте!» — добавил фермер. «Хорошо, сэр». Отозвался Льюис и выронил лопату. — Спасибо, сэр. Они поскорее сели на велосипеды и уехали. После этого братья отреклись от золота, как от корня всякого зла, и обратили свои взоры к ранним кельтским святым. Бенджамин вычитал в одной научной статье, написанной Каскопским редактором, что эти духовные борцы удалялись в горы, стремясь к единению с природой и Господом. Сам святой Давид Валийский поселился в долине Хонху в убогой хижине, крытой мхом и листьями. Кроме этого, было еще несколько отшельнических мест, куда можно доехать на велосипеде. В обители Мокас они нашли то место, где святой Дубриций увидел белую свинью с выводком поросят. А когда они отправились в Ланфринах, Бенджамин Дразнябрата рассказал ему о женщине, Которая пыталась соблазнить святого волчьим аконитом и другими снадобьями, разжигающими похоть. Буду очень благодарен, если ты заткнешься, сказал Льюис. В церкви Ланвейна они увидели резьбу на англосаксонском камне, крепкого юношу, повешенного на дереве. Это был покровитель здешней церкви, Святой Биуна, который однажды проклял человека отказавшегося сварить лисицу. «Я бы ни за что не стал есть лисятину», — сказал Льюис, перекосившись от годливости. Они задумывались, не зажить ли им сами монахаретами: В беседке, увитой плющом, у журчащего ручья, питаться ягодами и диким пореем, а вместо музыки слушать гомон черных дроздов. Или, быть может, стать святыми мучениками?» Почитать тело Христова, пока полчища вторгшихся свирепых датчан грабят, жгут и насилуют. Шел год Великой депрессии. Быть может, назревала революция. Однажды в августе, когда братья изо всех сил крутили педали вдоль реки Уай, прямо над ними прожужжал аэроплан. Льюис затормозил и остановился посреди дороги. Крушение дирижабля R101 — Пополнила его альбом большим количеством вырезок, но его настоящей страстью стали теперь летчицы: Леди Хит, Леди Бейли, Эми Джонсон, Герцогиня Бетфорская. Их имена отскакивали у него от зубов, будто слова молитвы. Но его любимицей была, конечно же, Амелия Эрхарт. Сейчас над ними кружил Тайгер мод с серебристым фюзеляжем. Когда он сделал второй круг, пилот резко сбросил высоту и помахал рукой. Льюис энергично помахал в ответ. Он очень надеялся на то, что это кто-нибудь из его кумиров женского пола. А когда Биплан, описывая уже третий круг, пронесся совсем низко, фигура в кабине на мгновение сняла очки и показала загорелое улыбающееся лицо. Машина пролетела так близко, что Льюис готов был поклясться, что видел на помаженные губы летчицы. Потом биплан снова взмыл ввысь, держа курс на солнце. За ужином Льюис сказал, что и сам хотел бы полетать. Бенджамин в ответ только хмыкнул. Он не боялся того, что Льюис и в самом деле вздумает подняться в воздух. Куда более серьезная угроза исходила от их ближайшей соседки.